Но земляные самолеты не летают. Тоже относятся к человеческому дискурсу. Вампир ни в коем случае не должен принимать его всерьез. Я рассказал об этом Бальдру. «Выходит, — спросил я, — я тоже учусь строить насыпные самолеты из песка и соломы?» Бальдр смирил меня огненным взглядом. «Не только, — ответил он, — еще ты учишься наряжаться при этом как пидор, чтобы все думали